Примечания. 1. Квинкирема Пентера. От латинских квинкье 5 и ремус весло. Военный корабль, имевший, кроме парусов, 5 рядов весел с каждого борта. Хотя исследователи расходятся во мнении по этому вопросу. Экипаж. 300 моряков и грибцов плюс 120 пехотинцев. По некоторым данным, пехотинцев тоже было до 300 человек. Скорость – 3-4 узла. Вооружение. Таран и метательные машины. Согласно принятой классификации античных грибных кораблей по количеству рядов весел Квинкерема, Пентера имеет 5 рядов Квадрирема 4, Трирема Триера 3, Аберема 2. 2. Гибралтарский пролив. 3. Таран. 4. На самом деле этот маневр карфагеняне изобрели только к концу Второй пунической войны. 5. Стола. Верхняя одежда римлянок. Похожа на очень широкую тунику с большим количеством складок. 6. Многие солдаты армии Ганнибала пользовались прямым остроконечным мечом, который позже обрел бессмертие после того, как его взяли на вооружение римляне. Они так и называли его Гладиус Хиспанисис – испанский гладий. Но более популярным оружием среди испанцев была изогнутая фальката. 7. Атарбал. имя, также широко распространенное среди финикийцев, как, например, Ганнибал или Ганан. Во время Первой Пунической войны жил флотоводец Карфагена с подобным именем. В данном случае Атарбал личность вымышленная. 8. Народ, о котором идет речь, кельтами называли греки, но римляне именовали его по-своему галлами – галлии, как и страну, из которой они пришли. 9. Воины армии Ганнибала использовали в бою короткое деревянное копье для метания с металлическим наконечником – пилум. Предположительно, пилум, как и меч гладий – был перенят римлянами и взят на вооружение после Второй Пунической войны. Однако нельзя утверждать с полной уверенностью точные сроки этого события. Поэтому в данном альтернативно-историческом повествовании римляне уже имеют пилум среди своего вооружения. 10. Имя не связано с реальным действующим лицом того времени. 11. Одна и та же река Дунай именовалась в нижнем течении Истром, а в среднем – Данубием. Конечно, скифы тоже именовали их по-своему, но для ясности в тексте приведены эти иноземные для них названия. Дальше по тексту используется тот же подход в отношении греческих и даже более поздних римских географических названий различных мест. 12. Днепр 13. Полис Так греки называли свои города-государства. 14. Неаполь-Скифский – так называли этот город греки. Как его называли сами скалоты, скифы – тоже греческое название, неизвестно. К слову, считается, что скалоты – самоназвание. Однако скалотами те же греки часто называли скифов-пахарей, живших по берегам Днепра. И под этим названием многие историки видят не самих скифов, а славян, обитавших по соседству со скифами. 15. Женское божество, великая богиня или мать богов, было особым объектом почитания у скифов. Табити, божество семьи, домашнего очага, считалось покровителем скифов. 16. Ближайшая к скифии крупная греческая колония в дельте Борисфена. Днепра, не считая Херсонеса и многочисленных городов Боспорского царства. Ольвия находилась недалеко от современного украинского города Николаев. Семнадцать. За счет энергии скручивания и раскручивания торсионных барабанов, на которые наматывались упругие нити, осуществлялся выброс снаряда из баллисты. Сами нити изготавливались из конского волоса и жил. Восемнадцать. Эти имена принадлежат выдуманным персонажам, они не имеют отношения к реальным историческим лицам, действительно существовавшим в скифской истории под такими именами. 19. Врач. 20. Труп. 21. Солдаты легиона в данный период, согласно Полибию, делились на четыре категории по опытности воинов – гастатов, молодых воинов, принципов, опытных, триариев, ветеранов и велитов, самые молодые. Первые три категории, тяжело вооруженные воины, разбивались по манипулам. Последние, легкая пехота, не имели собственных подразделений и распределялись между всеми манипулами из расчета 20 человек на центурию. два. Жалование у римского легионера появилось и стало постоянным примерно в 406 году до нашей эры. До этого времени за службу не платили. В описываемый период жалование составляло 2 обола в день. Это 1200 асов или 120 динариев в год. В целом, денежное хозяйство в Риме начало активно развиваться позднее, чем в соседней Греции и Малой Азии, примерно в третьем веке до нашей эры. Первой римской монетой был осе – медная монета весом в один римский фунт – 327,45 грамма. Позднее вес монеты был уменьшен. Примерно с 235 года до нашей эры появляются в обращении серебряные монеты Дидрахмы, а затем, примерно в 213 году до нашей эры, и знаменитый динарий – серебряная монета в 4,55 грамма. Свои золотые монеты Рим получил в 220 году до нашей эры, в том числе достоинством в 60, 40 и 20 асов. Аурей лишь при Цезаре превратился в основную золотую монету. 23. Трактир. От латинского «тракто» – «угощаю». Гостиница, постоялый двор с рестораном. 24. Катафрактарии – вооруженные конные войны. 25. Примпил, старший из центурионов легиона, имевший право участвовать на военном совете вместе с высшими офицерами. 26. Жители античного Херсонеса, подобно грекам, поклонялись Зевсу, Земле, Солнцу, Деве и всем олимпийским божествам, а жители Боспорского царства, согласно древнегреческому тексту, поклонялись богине по имени Ма. 27. Для скифов поклясться очагом – это значит принести величайшую клятву. 28. Город Танаис стоял на одноименной реке, которая сейчас называется Дон. 29. Псесы и торпеты – народы, населявшие северные земли Боспорского царства по берегам Азовского моря. Река Гипанис – Кубань хотя некоторые исследователи ассоциируют это название с Южным Бугом. 30. Квестор в данном случае казначей. 31. Медикус, врач. 32. Ламбрикены, не спадающие ремни защитной юбки римского доспеха. 33. Стола, верхняя одежда римлянок. Похожа на очень широкую тунику с большим количеством складок. 34. Педагогом поэдагогус в Риме называли раба, обычно из ученых греков, который сопровождал римского школьника из богатой семьи на занятия, носил за ним личные вещи и книги.